Глава семнадцатая. Новая горничная Каслера. Дом колдуна Каслера стоял в лесу на порядочном отдалении от города. Со всех сторон поместье окружали высокие древние дубы, казалось, подпирающие небо своими раскидистыми кронами. Приблизившись к высокой ограде стеклянных прутьев, поросшей плющом и еще какими-то вьющимися растениями, Камилла увидела гигантский особняк с высоченными башнями, больше напоминающий неприступную крепость. Здание из крупного серого камня окружал буйно разросшийся сад. Деревья почти полностью заслоняли высокие витражные окна. Из кирпичной трубы вился сизый дымок, значит, владелец особняка уже проснулся. — Что-то мне боязно, — призналась Камилла. «Не дрейфь! Если что, мы тебя поддержим!» — заявил Алекс. Они с Максом решили спрятаться в кустах неподалеку, чтобы проследить, как Камиллу примут в особняке. Госпожа Бернадетта со своей непутевой служанкой ждали их в карете на соседней поляне. Они привезли юных членов Ордена Созерцателей во владение Каслера, но сами предусмотрительно не стали приближаться к дому, чтобы не вызывать подозрений. Камилла глубоко вздохнула, пытаясь успокоить расшалившиеся нервы, оправила на себе простенькое платье, шагнула к калитке и потянула за шнурок звонка. Где-то в глубине сада приглушенно звякнул колокольчик. Вскоре послышались шаги, и калитка со скрипом отворилась. Перед оторопевшей Камиллой предстала женщина гигантских размеров. Выше ее почти на две головы и вчетверо толще. На великанше было черное платье горничной с белым передником. Одежда трещала на ней при каждом движении. Круглое лицо с пухлыми щеками покрывал толстый слой белой пудры. Губы были накрашены ярко-красной помадой. Женщина напомнила Камилле гигантскую фарфоровую куклу, какие продавались в сувенирных лавках Зюй Толестера. «А ты еще кто такая?» — грозно осведомилась Толстуха. Камилла попыталась откашляться, а затем, осипшим от испуга голосом, пробормотала. «Я слышала, в ваш дом требуется горничная». Великанша смерила ее таким взглядом, что у Камиллы затряслись коленки. «Хм!» — ухмыльнулась она, а затем завопила. «Господин Каслер!» камилла «Кажется, эта трусиха сейчас хлопнется в обморок», — шепнул в кустах Макс. «Рядом с такой бабулькой и я бы сознания лишился», — серьезным видом заметил Алекс. Дверь особняка открылась, и на садовой дорожке зашуршали еще чьи-то шаги. К великаншей камеле подошел жуткого вида старик лет семидесяти, плотный, сутулый, невысокого роста. Полы длинного черного халата волочились за ним по земле, а объемный воротник полностью скрывал шею, отчего казалось, что абсолютно лысая, круглая, как шар для боулинга, голова растет прямо из плеч. На бледном лице выделялись красные поросячьи глаза. Камилла поневоле поморщилась от омерзения. Каслер напоминал ей раздувшуюся жабу в черных одеждах. — Что у нас тут? скрипучим голосом осведомился колдун. «Кто отрывает меня от работы?» это белобрысая страшила хочет наняться к вам горничной!» пробасила великанша. «Фи!» — сморщился каслер разглядывая Камиллу. «Чтобы я каждый день видел перед собой эту образину!» Камилла изумленно распахнула глаза. «Что?» — возмутилась она. Да вы на себя посмотрите, вурдалаки недоделанные. Я красавица, и сотни моих поклонников могут это подтвердить. Каслер и его горничная великанша покатились со смеху. «Верь в это, милочка, давясь от хохота проговорил старик. «А теперь проваливай по-добру, по-здорову. Мне больше по вкусу симпатичные брюнеточки с голубыми глазами, как у моей покойной супруги. И как у меня!» — вставила толстуха, подбоченившись. Она действительно была черноволосой и голубоглазой, но вот насчет ее симпатичности можно было бы поспорить. «Поэтому всех служанок я набираю по этому принципу», — сказал старик. «В моем доме уже работают две красивые брюнетки. Теперь мне нужна третья. А наглым белобрысым девчонкам в моем доме не место!» И он захлопнул калитку перед носом у разъяренной Камиллы. «Нет, вы слышали?» — воскликнула она, вернувшись к приятелям. «Этот упырь и его мерзкая жаба-телохранительница подняли меня на смех! Вот доберусь до своего блокнота, отыщу в нем подходящее заклинание и сравняю этот дом с землей!» «А вот этого делать не следует», — испугалась Бернадетта. Они с Мелиссой, покинув карету, вместе с парнями ждали возвращения Камиллы. «Иначе мы никогда не узнаем правду. К тому же дом охраняют мощные магические заклятия». Каслер неоднократно этим хвастался, как бы ни вышло чего дурного. «Ну что же нам теперь делать?» — не унималась Камилла. «В качестве служанки я их не устраиваю, а поглядели бы вы вблизи на эту громилу. Такая красотка, рехнуться можно!» «Ее зовут Ольга», — вставила Мелисса. «Она чемпионка нашего города по поднятию тяжестей. На соревнованиях на местной ярмарке постоянно призовые места занимает. Оно и видно». А старикашка похож на вурдалака. Брюнеточек ему подавай. Где мы возьмем черноволосую и голубоглазую девицу?» Мелисса, Макс и госпожа Бернадетта одновременно уставились на Алекса. Тот слегка оторопел. «У меня появилась отличная идея!» — воскликнул Макс. «А у меня появилось плохое предчувствие!» — угрюмо произнес Грановский. «Ты же у нас брюнец с голубыми глазами!» — Отстаньте от меня, срочно, или я за себя не ручаюсь. — Из тебя получится такая прелесть! — восхищенно выдохнула Мелисса. Камилла ошеломленно замерла, затем расхохоталась. — Не стану я изображать девчонку! — завопил Алекс. — Да у меня и не получится, вы только гляньте на эти мускулы! Он согнул руку, демонстрируя приличных размеров бицепс. «Можно найти платье горничное с длинными рукавами», — оживилась Мелисса. «Твои чудесные волосы завить щипцами, а на лицо наложить толстый слой грима». «Совсем как у этой Ольги», — вспомнила Камилла. «К тому же жена Каслера, по слухам, занималась спортом и тоже была довольно крупной женщиной», — вспомнила Бернадетта. «Он точно ничего не заподозрит». «А что делать с голосом?» — не унимался «Алекс» с моим мощным баритоном. — Скажешь ему, что в молодости курило много табака, — подсказала Камилла, давясь от смеха. — В молодости? Табак? — рассверепел Алекс. — Я не собираюсь изображать старушенцию, которая любит выкурить трубочку. Ищите другую дуру, <свят> то есть дурака! — Да что тебе стоит? — серьезно спросил Макс. — Всего-то делов покрасоваться в платье перед подслеповатым стариканом. «Вот сам и надевай!» «Я совсем не брюнет, да и глаза у меня непонятной расцветки. А ради пропавших детей, ради поисков истины, ты мог бы и постараться». После его слов броня Грановского дала трещину. «Ну, если только ради этого», — неуверенно произнес он. «Решено!» тут же подхватила Камилла. «Мы немедленно возвращаемся к госпоже Бернадетте и делаем из тебя девицу». Милиса восторженно захлопала в ладоши. Алекс громко и смачно выругался, не постеснявшись даже госпожи бернадетты, Но делать было нечего. Ради похищенных детей приходилось терпеть. Они вернулись домой, и Бернадетта пустила всю компанию в свой будуар. Мелисса отыскала в ее гардеробе платье самого большого размера. Камилла тем временем накрутила Алексу кудрей. Грановскому пришлось тщательно побриться, после чего Бернадетта принялась наносить на его лицо макияж. «Ноги брить не буду», — сразу заявил Алекс. «И не придется», — успокоила его Камилла. «Платье очень длинное, а еще натянешь чулки, никто ничего не заметит». Полчаса спустя... Перед ними стояла высокая широкоплечья девица в наглухо закрытом черном платье с белым кружевным передником. Закрученные с помощью щипцов черные локоны были собраны в пучок на затылке. Лицо покрывал толстый слой грима. Никто не узнал бы в этой девице Алекса Грановского. «Первый, кто откроет пасть, получит в ухо», пообещал Алекс Камиле и Максу, которые с трудом сдерживали смех. «Какая милашка!» — всплеснула руками Мелисса. «Так бы и пригласила на свидание». «Держите от меня подальше эту сумасшедшую!» — сказал Алекс госпоже Бернадетти. «Она начинает меня пугать!» Хозяйка особняка тут же одернула служанку, которая глаз не сводила с преобразившегося Грановского. «Сейчас подберем тебе туфли, и можно отправляться», — сказала она. «Какой у тебя размер ноги?» «Сорок второй». «Крупная девушка получилась», — задумчиво произнесла Бернадетта. Камилла, даже не пытаясь сдержаться, захохотала во весь голос. Макс терпел до последнего, но тут и он сдался. Алекс хотел было вломить им прямо здесь, но побоялся, что треснет платье, туго обтягивающее плечи. Он и дышал-то с трудом. «Смейте, «Смейтесь, смейтесь», — угрожающе проговорил он. «Как только все закончится, вам обоим не поздоровиться!» Госпожа Бернадетта отыскала для него туфли на низком каблуке, затем троица снова отправилась к особняку Каслера. На этот раз Бернадетта с ними не поехала и милису не отпустила. «Займись лучше уборкой», — строго сказала она. «Хватит уже пялиться на мальчишек!» милиса обиженно выпятила губу, но приказание ослушаться не посмела.